Глава одиннадцатая Наконец-то появился тот, с кем я должен был встретиться. Дверь открылась бесшумно, и в хол вошел он. Высокий, очень худой, почти прозрачный на вид человек в простом шафрановом одеянии. Его кожа была темной и сухой, а глаза... Глаза были огромными, бездонными, словно две двери в другую вселенную, полную неземного спокойствия. Его длинные седые волосы были скручены в беспорядочный пучок на макушке, а лицо испещрено глубокими морщинами, каждая из которых казалась вырезанной не годами, а долгими часами неподвижной медитации. Он был босс его ступни, покрытые засохшей грязью, на улице до сих пор было дождливо, мягко ступали по дорогому ковру. Он был воплощением аскезы, пришедшим в этот мир стекла и бетона прямо из древних индийских легенд. Это был Садху, святой странник, аскет. Он подошел и сел на диван напротив, скрестив ноги в позе лотоса с такой естественностью, будто всегда сидел здесь. Его движения были плавными, экономичными, лишенными малейшей суеты. Он сложил руки в намасте. Намасте — это индийское и непальское приветствие, означающее «поклон тебе» и сопровождаемый жестом сложенных у груди ладоней. Этот жест выражает уважение, благодарность и доброту, а также может иметь глубокий духовный смысл. Божественное во мне приветствует и соединяется с Божественным в тебе. В йоге намасте используется как заключительный жест, символизирующий гармонию единения. После этого жеста он слегка склонил голову. Матроскин, к моему удивлению, перестал лежать в развалку, сел и внимательно уставился на старца своими зелеными и слегка светящимися полумраки глазами, будто увидел в нем что-то достойное внимания. — Ты пришел с вопросами, — произнес Садху. Его голос был тихим, но необыкновенно ясным, с легким певучим акцентом. Он звучал так, будто доносился не из его гортани, а из самой глубины комнаты. Но все ответы уже внутри тебя. Ты просто забыл их. Я хотел было начать свой длинный и путанный рассказ про ФСБ, Крылова, конверты и погони. Ведь зачем-то меня прислал сюда Артем Сергеевич, но он мягко поднял руку, останавливая меня. Не трать силы на описание волн. Опиши океан. Вновь завел он свою иносказательную шармаку. То, что ты видишь, материальный мир, он обвел рукой комнату с аквариумом и диванами, он, конечно, реален, но он временный, как сон. И все эти твои войны, погони, страхи, все они умещаются в одном лишь стебле лотоса. Осознать себя можно только через практику бхакти-йоги, в смысле постичь, кто ты есть в духовном мире. «И кто же я есть, по-твоему?» Я криво усмехнулся, откинувшись на спинку дивана. Он посмотрел на меня так пристально, что мне вдруг даже стало не по себе. Будто он видит не мое нынешнее дряхлое тело, а мою мятежную душу и утерянную силу асура, с помощью которой я стирал с лица земли города и страны. По природе своей ты кшатрий, воин, а не брахман-мыслитель, и твоя дхарма сражаться. Кшатрии это представители второй по значимости после брахманов варны древнеиндийского общества, состоящие из воинов, правителей и аристократов. Их основная роль заключалась в управлении государством и защите подданных, что обеспечивало порядок и безопасность. Кшатрии считаются дважды рожденными, двиджати, подлинными ариями, имеющими неизмеримо более высокий статус по сравнению с остальным населением. Брахманы – это высшая социальная группа Варна в традиционном индийском обществе, куда исторически входили жрецы и ученые, а сегодня преимущественно священнослужители, учителя и интеллектуалы. Дхарма – это многогранное понятие в индийских религиях, которое буквально означает «то, что удерживает или поддерживает». Оно может означать универсальный закон, нравственные устои, религиозный долг, учение Будды в буддизме или природное свойство. В зависимости от контекста, Дхарма может относиться к обязанности человека, системе общественных норм или к самому учению, которое ведет к просветлению. Но сражаться не только с внешними врагами. Он покачал головой, и в его глазах мелькнула безмерная печаль. — А с врагом внутри, со своим неведением. Истинная битва происходит не на улицах твоего города, а здесь. Он легким движением пальца ткнул меня в грудь, в самое сердце. Я замер, пытаясь переварить его слова, ведь он перевернул все с ног на голову, указав на истинного противника. И этот противник был во мне. И это я сам и мои сомнения. Я задумался. Слова этого босоногого индуса странным образом перекликались со словами ведьмы, чью хижину в Междумире я покинул несколько часов назад. Согласно Шримад Пхагавата Пурана, Неожиданно продолжил аскет, хотя я его ни о чем не спрашивал. Каждая вселенная замкнута сама в себе. Пхагавата Пурана, также известна как Шримад Пхагаватам, или просто Пхагаватам, одна из восемнадцати основных Пуран. Содержит описание различных аватар, не зашедших в разные эпохи в материальный мир а также обширные сведения по индуистской философии, метафизике и космологии. Повествуют об историческом развитии Вселенной, об путях самопознания и освобождения. Вот уже более тысячи лет Пхагавата Пурана является основным священным текстом различных течений кришнаизма, где она рассматривается как четвертый элемент в тройственном каноне основополагающих текстов теистической веданты. Согласно самой Бхагават Пурана, в ней изложена основная суть всех вед, и она представляет собой комментарий ведийского мудреца Вьясы, к веданта сутрам. Он продолжил. «И покрыта оболочками из тонкой энергии». Огня, земли, воды и воздуха. В каждой вселенной есть свой Творец, Господь Брама и управляющие полубоги. А также Господь Шива. Могущественный Вишвамитра создал райский мир в своей шакти, но поддерживать его не смог. И он разрушился. Функция поддержания — Это прерогатива Господа Вишну. Вы сейчас о чем, уважаемый? У меня от всех этих терминов и кучи незнакомых имен реально ум за разом зашел. Современные ученые выдвигают разные теории о устройстве и возникновении мира. В ответ на мой вопрос произнес Садху. Но поскольку их разум — Ограничены рамками несовершенных чувств, они являются обусловленными душами. Со склонностью к обману, склонностью заблуждаться и попадать под воздействие иллюзии. Поэтому все их домыслы есть не что иное, как умственные спекуляции. Они могут ошибаться в своих умозаключениях, поэтому принимать как истину, не требующую доказательств, Можно только слова Шри Гуру, которые подтверждают великие Мазаджаны. Господь Шива, Мукадева, Госвами, Нарада, Пшихвадев, Прохлада Махарадж. Они вне иллюзии, поэтому знают истину. — Вот как-то так, — развел рука индус. — Прощение, если утомил вас своими комментариями. Его слова повисли в воздухе, густые, сладковатые, как дым благовоний. Я чувствовал, как мой мозг медленно и с сопротивлением перемалывает этот поток чуждой мне мудрости. Мне всю жизнь, полагающемуся лишь на факты реальную силу, все это казалось красивой, но бесполезной сказкой. Вы хотите сказать, уважаемый, что все мои проблемы — «Это просто иллюзия?» — спросил я, и в моем голосе прозвучала скептическая нотка, которую я и не думал скрывать. «Что я должен просто сесть в позу лотоса и медитировать, пока меня не пристрелят какие-нибудь ублюдки в подворотне?» Садху мягко улыбнулся, и его морщины разбежались лучиками от глаз, словно трещины на старой фреске. не я хочу сказать, что твое восприятие этой игры иллюзорно. Ты видишь шахматную доску, фигуры и ходы. Ты злишься на черную ладью или белого слона. Но ты забываешь, что есть игрок. И что ты и не пешка. Ты сам игрок, который временно забыл правила и самого себя. Ты борешься с тенью отброшенной твоим же собственным телом. Он помолчал, давая мне уловить суть. Мои мозги скрипели от натуги, пытаясь ее уловить и усвоить. Твоя Дхарма сражаться. Я не отнимаю у тебя твой меч. Я указываю тебе, куда должен быть направлен его клинок. Не вовне, а вовнутрь. Убей в себе страх, убей неведение, убей гнев, что застилает тебе глаза. Это и есть величайшая битва к шатре. А внешние войны, они лишь ее отражение Когда ты победишь внутри, внешние враги растворятся сами, как ночные кошмары на утро. Или он многозначительно посмотрел на меня. Ты встретишь их с таким бесстрашием, что они не смогут причинить тебе никакого вреда. Вдруг его взгляд скользнул на кота. Матроскин все так же сидел, неподвижный, как изваяние. Его светящиеся зеленые глаза были прикованы к садху. — Той пушистый друг все понимает, — тихо произнес старец. Он видит суть, а не оболочку. Животные не омрачены интеллектом, который все усложняет. Они живут в гармонии с хармой, со своим предназначением. — Сам ты не омрачен интеллектом, — неожиданно заявил Матроскин. — Я необычный кот. Я кот из семейства Грималкиных. — Ох ты! — глаза Аскета неожиданно сверкнули от восторга. «Говорящий кот!» Я заморгал, недоумевая не показалось ли мне. Но нет, Матроскин сидел, гордо выгнув шею, и смотрел на Схатху с вызывающим видом. С какой стати он решил раскрыть свое инкогнито, мне пока было непонятно. Сатху же, казалось, ни капли не удивился. Он склонился к Матроскину, и его лицо зарилось безмерной нежностью и почтением, которых он пока не выказывал. — О, прости меня, великий дух! — почти прошептал Аскет, складывая ладони на мосте и склоняясь так низко, что его седой пучок волос чуть не коснулся ковра. — Мое ограниченное зрение не сразу распознало тебя. — я вижу лишь форму кота, но твоя истинная сущность сияет сквозь нее, как солнце сквозь утренний туман. Такая грация, такое величие в каждом движении усов. Кто ты? Воплощение Шивы в образе владыки животных Пашупати? Или, может быть, сам бог Лев Нарасимха? принявший столь изящную форму, чтобы не напугать своего преданного почитателя. Матроскин пренебрежительно облизнул лап. Наросимха, слишком громко и пафосно. Зови меня Матроскиным, умник. И мой дело это разумный эгоизм и миска свежей сметаны. У тебя, случайно, не найдется что пожрать? — О, именно так. — воскликнул Садху, и его лицо просияло. — Не стоит забывать о материальном. Ты, о пушистый учитель, указываешь на самую суть. — Я указываю на миску с молоком, когда она пуста, — философски заметил кот. — И это куда понятнее любой твоей пураны. Но твои слова, они пахнут правдой. Мессиру нужно было услышать именно это. «Что битва там!» — Матроскин ткнул лапкой в мою грудь, точь-в-точь точь, как до этого садху. «А не там!» — он махнул лапой в сторону окна, за которым медленно опускались сумерки большого города. Я сидел, молча переваривая этот сюрреалистический диалог. Моя жизнь окончательно покатилась по рельсам абсурда — когда в ней появился говорящий кот, беседующий с индийским аскетом от Дхарме и моих внутренних проблемах. И в этот момент в голове у меня что-то щелкнуло. Обрывки фраз ведьмы, этот босоногий мудрец в центре Москвы, кот, ведущий себя как страж древних знаний, все это было деталями одной головоломки. И я вдруг с ошеломляющей ясностью осознал что Артем Сергеевич послал меня сюда не за помощью в расследовании. Он послал меня за этим, за этим странным откровением. Я больше не усмехался. Я смотрел на этого человека, на его босые, испачканные грязью ноги на идеальном ковре и чувствовал, как какая-то глубокая, давно забытая часть меня откликается на его слова. Это было похоже на некий зов, который ты никогда не слышал в жизни, но сразу узнал. — И как? — спросил я уже без тени иронии. — Как начать эту внутреннюю войну? Глаза Сатху вспыхнули одобрительным светом. С одного шага, с одного дыхания, с осознания того, что ты — не это тело, не набор зарубцевавшихся ран. И за старелых обид. Ты вечная душа. А все остальное лишь декорации к той пьесе, что ты решил сыграть. Начни с наблюдения. Наблюдай за своими мыслями, как за облаками в небе. Не цепляйся за них. Просто смотри. Это и будет первая победа над хаосом в собственном уме. Он снова сложил руки в намасте и склонил голову, давая понять, что беседа окончена. Урок был преподан. Пора было осмысливать. Я молча кивнул и поднялся с дивана. Мое тело, всего час назад гудевшее от усталости, теперь казалось на удивление легким. Я повернулся к выходу, и мой взгляд упал на аквариум. Рыбы безмятежно плавали в своих прозрачных границах, не подозревая, что их мир — всего лишь стеклянная коробка в огромной неведомой им вселенной. Возможно, и моя вселенная до сегодняшнего дня была не больше этого аквариума. В этот момент плавно, без скрипа, открылась входная дверь. В проеме возникла знакомая фигура в идеально сидящем костюме. — Ну что, познакомились? — раздался голос Артема Сергеевича. Он вошел, окинул взглядом нашу странную компанию, слегка ошарашенного меня, сидящего в позе лотоса садху и вальяжного, разлегшегося на диване кота. На его губах играла легкая, едва заметная улыбка. — Надеюсь, беседа была... — Продуктивный? Гуру — редкий гость в наших краях и уникальный специалист именно по таким э, запутанным случаям, как у вас. — С каких это пор конторы используют подобных э, специалистов? — поинтересовался между делом. — И вообще, что происходит, Артем Сергеевич? Почему напали на машину скорой помощи? Ведь о наших договоренностях не знала ни одна живая душа. — Похоже, что у вас основательно протекает на службе, товарищ майор. Артем Сергеевич тяжело вздохнул, прошелся к бару и налил себе добрую порцию виски. Лед в бокале тихо звякнул. — Протекает это мягко сказано, Илья Данилович. У нас там не течь, а настоящий водопад. Информация уходит так быстро, что я уже подумываю, не установить ли в кабинетах таблички с предупреждением. Осторожно, стены имеют уши, полы — глаза, от туфли руководителя отдела — GPC-маячок. Он отхлебнул напиток и посмотрел на Садху, который сидел с закрытыми глазами, словно вновь погрузившись в медитацию. Но тонкая улыбка на его губах говорила, что он все слышит и понимает. — Поэтому, — продолжил Артем Сергеевич, обращаясь ко мне, — пришлось задействовать, так сказать, весьма нестандартного специалиста. Я попросил гуру посмотреть, как умеет только он, на... на твою уникальную ситуацию. — На мою уникальную ситуацию? — я рассмеялся. — — Вы зря смеетесь, Илья Данилович, — не разделил моего веселья чекист, покачав головой. — Городжи Синг помогал нам раскрывать настолько запутанные преступления, которым мы не знали даже, как подступиться. Гуруджи это почтительное обращение на санскрите к учителю, происходящее от слова «гуру», означающего «ведущий из тьмы к свету» или от невежества к знанию. И что же вы от него хотите на этот раз, ядовито произнес я, приподняв одну бровь, узнать, кто из ваших сослуживцев сливает информацию моим благодетелям, задумавшим непременно меня уничтожить? В нашем мире все связано, качнул головой Артем Сергеевич, подражая манере разговора Гуруджи. Больше, чем нам всем кажется. Нападение на скорую — это не просто попытка устранить вас физически. Это предупреждение мне, что игра ведется не по нашим правилам, и что противник знает о наших ходах еще до того, как мы их сделаем». Внезапно Садху беззвучно открыл глаза. Его взгляд был пронзительным и ясным. «Противник знает ваши ходы». — Потому что он смотрит на ту же доску, что и вы, — тихо произнес он, — и видит те же фигуры. Чтобы выиграть, нужно либо стать лучшим игроком, либо изменить правила игры. Ну, или сменить доску, наконец. Кстати, а что случилось с Ремезовым после того, как мы сорвались с моста? — спросил я. И в голосе моем уже не было прежнего скепсиса, лишь усталое любопытство. «Его тело мы так и не нашли», — ответил майор, — «как и вашего. Как вам удалось выжить, и где вы находились все это время?» Ну и что я мог ему на это сказать? Что меня спасла древняя ведьма, некогда бывшая Василисой Прекрасной, а позже Бабой Егой. И что меня реально не было в этом мире? Какими бы продвинутыми и нетрадиционными методами пользовался Артем Сергеевич, если учитывать о консультации с хатху, то в такое даже ему будет сложно поверить.